«Найди оторока!» — скомандовал Алексей оборотню, едва только они отошли от жилища старца. «И эльви! Пусть немедленно собираются! Мы уходим!» Зур, не говоря ни слова, стремительно обогнал Алексея и жреца и скрылся в зарослях. Алексей шел молча, размышляя о том, что говорил ему странный старец. Ничего вразумительного и сенсационного, но у Алексея появилось ощущение, что общение их было много более серьезным и глубоким. Словно отвечая на его глупые вопросы, старец отвечал на какие-то свои, глядя в самые заброшенные и, возможно, неведомые даже самому Алексею уголки его сознания» будто тот самый паразит, которых якобы много в мире Алексея. Нет, в последнем мире Алексея, в забытом мире. Он давал крохи информации, получая то, что ему было нужно, то, из-за чего он Алексея призывал. Жрец тоже молчал всю дорогу, но он молчал лишь потому, что не решался нарушить течение мыслей господина. Он терпел, хоть это было очень трудно, потому что его жгло желание узнать, о чем же говорили в доме, где живет почти Бог. Когда они подошли к месту последних двух ночлегов Алексея, все уже были готовы. Оторок опять нервничал, лаская в руках тяжелую секиру. Эльви спокойно стояла в сторонке, но тревожный взгляд, которым она окинула Алексея, яснее всяких жестов говорил о том, как неспокойно и у нее на душе. Лишь Зур, словно изваяние, громоздился неподалеку от гнома, сидя на постаменте уличной статуи. У этого парня и впрямь были стальные канаты нервов или полностью отсутствовали мозги. «Что-то случилось?» — первым спросил Оторок. «Зур сказал, что мы уходим». «Да», – кивнул Алексей, – «я не знаю, кто тот старец, с которым мне довелось встретиться. Жрец говорит, что он один из богов, только очень скромный и не любящий внимания и почестей». «Это Егор», – пояснила Эльви. «Он один из отшельников, живущий в этом мире слишком долго, чтобы не прослыть богом. На самом деле он мыслитель, который неплохо видит всю ситуацию». И ко всему, что он говорит, стоит очень внимательно прислушаться. «Так ты сам раньше мне говорил». «Да», — удивился Алексей. «Он вел себя не слишком похоже на моего старого друга». «Здесь редко бывают друзья навек», — криво усмехнулся Оторок. «Мы слишком долго живем, чтобы сохранить дружбу или вражду навсегда». «Все это не важно сейчас», — оборвал диспут Алексей. Он совершенно недвусмысленно сказал, что времени у нас больше нет и нужно срочно валить отсюда. Какие-то стражи уже близко. «Скажи, куда, и я проложу портал», — предложила колдунья. «Я набрала достаточно энергии и нашла тут еще кое-что». «Я не знаю, куда», — растерялся Алексей. «У меня не добавилось ни миллиграмма знаний». «Да пусть бы все эти знания провалились во тьму бездонной штольни!» — воскликнул гном, пристукнув верхушкой секиры по брусчатке. «Надо уходить хоть куда-то, господин, иначе мы можем никуда уже не уйти». «Он прав, мой возлюбленный господин», — подтвердила Эльви. «Если ты доверишь мне выбор, я знаю, где нас найдут не так быстро». «Я не стал бы ей доверять, господин». — набычился оторок. «Я согласен, Эльви!» — кивнул Алексей, пропустив замечание гнома мимо ушей. «Прокладывай портал, девочка!» «Ты точно ничего не вспомнил?» — тихонько спросила она. «Ты раньше часто так называл меня!» «Я ничего не вспомнил!» — мотнул головой Алексей, глядя, как колдунья начала творить пассы руками, что-то приговаривая. «Там большая птица!» — неожиданно подал голос оборотень, указывая пальцем куда-то вдаль. «Или это грифон летит!» Все, кроме Эльви, повернулись в указанную оборотнем сторону. Там, в чистом синем небе, виднелась уже не одна, а три темные точки. Они быстро росли и множились. Четыре, пять, семь... «Готово!» — закричала колдунья, отвлекая всех от тревожного созерцания приближающейся неизвестности. «Не будем медлить!» Прямо на брусчатке мостовой спокойно мерцало круглое озерцо около двух метров в диаметре. «Ты опять ее послушаешь, господин!» — возмутился гном. «Если ты ей не доверяешь, оставайся тут!» «Смерти нет, а значит, мы когда-нибудь встретимся!» — усмехнулся Алексей, решительно шагнув к кругу портала. «Ты сможешь рассказать, кто это к нам пожаловал!» Не теряя больше времени, Алексей солдатиком прыгнул в мерцающую глубину. Лопнула невидимая диафрагма, искры полыхнули в мгновении тьмы, а в следующий миг Алексей оказался в другом мире. Помня прошлый опыт перехода через портал, он сгруппировался. Поэтому полет от расположенного на высоте около трех метров портала до поверхности земли был уже не падением, как в прошлый раз, а именно прыжком. В голову почему-то пришло армейское воспоминание о первом прыжке с 66-го на ходу. Страшно, но выбора не было. Просто безумно бросил себя с машины и все. А потом было просто. Тело само знало, как нужно себя вести. Вот и теперь он приземлился на ноги. Правда, несколько быстрее, чем хотелось бы. Поэтому Алексей перекувыркнулся, смягчая приземление и ощущая под собой мягкое покрывало снега. Обутые в легкие сандалии ноги, обожгло холодными иглами. Алексей поднялся, отряхивая снег с одеждой и радуясь, что не успел сменить потрепанные брюки и рубашку на легкие одеяния жаркой страны. Падать голым задом в снег было бы намного хуже, чем ходить в сандалиях. Размышления об изысках одежды были прерваны рухнувшим с грохотом и отчаянной руганью гномом. Оторог приземлился на пятую точку, громко ухнув и вдобавок вновь здорово приложив себя по лбу рукоятью секиры. — Проклятье бесплодных рудников! — ругался гном, ощупывая себя и потирая лоб. — Чтоб ей самой под зад земля пинка дала! «Отползай, а то еще на голову зур свалится!» — крикнул Алексей, но опоздал. Однако гном больше не получил пинков от судьбы. Видимо, на сегодня лимит неприятностей для него был исчерпан. Выпавший из портала оборотень, чудом миновав голову гнома, приземлился на ноги рядом. Он как будто сразу врос в землю, даже не покачнувшись, как хороший гимнаст по завершении программы. Сообразив, что голова важнее сожалений об ушибленном сзади, оторок на четвереньках отполз в сторону. И весьма своевременно, потому что в следующую секунду появилась Эльви, и, загнувшись в воздухе, словно кошка, колдунья тоже спружинила на ноги, лишь коснувшись земли пальцами правой руки. «Дорогуша, неужели ты не в состоянии наколдовать нормальный портал? Чтобы не приходилось падать невесть откуда, ломая себе руки и ноги, переключился на прибывшую отарок. Или ты специально это делаешь, чтобы поиздеваться над нами?» «А ты можешь сделать лучше?» — усмехнулась Эльви. «Это очень быстрое заклинание, которое подходит для любых условий. Для другого нужно больше времени. Да и врагов, падающих, как только что свалился ты, гораздо легче встречать, чем заходящих с комфортом». «А где жрец?» — спросил Алексей, видя, что портал больше не выпускает никого. «Он остался». — пояснила колдунья. — Ему ничто не грозит. Он ведь только слуга, честно исполняющий свой долг. — Здесь холодно, — выразил Алексей свои ощущения. — Ты хочешь, чтобы мы остались здесь надолго? — Нам недалеко идти, — заверила девушка, устремляясь в сторону близкого леса. — Выбора не было. Мудрец не обманул. Это была охота за нами. — «Мне показалось, что я разглядел людей с крыльями, сказал, не то спрашивая, не то утверждая, Алексей. По крайней мере, первый был именно таким». «Первый», — бросила колдунья негромко, странно взглянув на Алексея. «Это ангел возмездия со своими слугами». Все уже бежали трусцой за девушкой, поэтому Алексей замолчал, сберегая дыхание. Он ощущал неприятный морозец безветренного солнечного дня. Не более пяти градусов. Они точно не замерзнут, пока будут бежать. Вот смогут ли бежать достаточно долго, чтобы не замерзнуть? Алексей бежал по следам колдуньи и умчавшегося вперед оборотня. Зуру, казалось, даже нравилось нестись по неглубокому снегу. Позади топотал гном, бормоча проклятия и поминая то святыни, то различные бедствия. Алексей не обращал больше внимания ни на снег, ни на холод. Он размышлял только над последними словами Эльви об ангеле возмездия. Сейчас он не усмехался, как сделал бы это непременно несколько дней назад. Он видел уже чудеса древнего Египта, видел в бою вампира, бежал сейчас рядом с оборотнем, гномом и колдуньей. А десять минут назад он свалился прямо из оазиса древнего Египта в сугроб какого-то северного края. Мог ли Алексей после столь насыщенных событиями последних дней с усмешкой относиться к словам колдуньи об ангеле возмездия? Смущало только одно. Гномы, оборотни, вампиры, колдуны, грифоны и ангелы, все они были из, так сказать, области сказок и легенд, а вот ангелы — это совершенно другое дело».